Она, разумеется, предпочла умолчать о том, что если бы не чрезмерное почтение Синтии к налоговому законодательству Соединенных Штатов и ее счет на Кайманах, не смог бы выявить, а тем более проверить, ни один американский суд. Повторно вызвали малколма Эйнсли. Он описал, как вскрыли индивидуальный сейф-бокс Дженсена, обнаружив в нем магнитофонную кассету и еще несколько предметов. Одним из них оказался использованный авиабилет «Майами-Большой Кайман» и обратно, выписанный на имя Патрика Дженсона. «В чем вы видите значение этой улики?» — спросила Монтесино. Два дня назад в присутствии своего адвоката мистер Дженсон заявил, что убийство было спланировано, когда они... То есть он и Синтия Эрнст... Вместе провели три дня на Каймановых островах. По его словам, они добирались туда по отдельности. Он рейсом Кайман Airways, Мисс Эрнст, Американ Айрлайнс, под именем Хильдэ Шоу. «Последняя поддается проверке?» «Да», — ответил Эйнсли. «Я наведался в офис Американ в Майами». В их компьютерном архиве в тот день действительно значилась такая пассажирка на борту рейса «Майами-Большой Кайман». Эйнсли прекрасно понимал, что все это косвенные улики. В настоящем судебном заседании их не приняли бы во внимание, но на большой совет они произвели впечатление. Монтесино выступила с кратким заключительным словом. Наше заседание и без того получилось долгим и сложным, поэтому я не буду утомлять вас речами. Напомню только, что вы должны определить невину или невиновность Синтии Эрнст. Это будет решать суд, в том случае, если вы сейчас сочтете доказательства, предъявленные вам достаточными для передачи дела в судебные инстанции. Лично я твердо убеждена, что доказательств собрано, «Больше, чем достаточно». «Утвердив все три обвинения, вы послужите правосудию наилучшим образом. Спасибо». Через несколько мгновений после этого из зала удалились все, кроме членов Большого Совета присяжных. Но совещались они недолго. Спустя каких-нибудь 15 минут прокурора штата и судью пригласили вернуться. Судье передали оформленное письменное решение – которые он зачитал вслух. Все три пункта обвинения были утверждены, и по каждому из них требовался незамедлительный арест Синтии Эрнст. Глава 4 «Ну, ребята, теперь пошевеливайтесь», — сказал Керзен Ноус, протягивая Эйнсли прозрачную папку, куда были вложены два экземпляра постановления Большого Совета. Пусть они хоть трижды присягали, но как только присяжные разъедутся отсюда, кто-нибудь из них неизбежно проболтается. Слухи о комиссаре Эрнст распространятся тогда, что твой лесной пожар, и непременно дойдут до нее самой. Разговор происходил в вестибюле на полпути к лифтам. Собираясь попрощаться с Ноулзом, Эйнсли спросил, «А нельзя ли как-нибудь задержать здесь?» у этого состава совета. Есть еще сегодня какие-нибудь дела? Есть одно. Мы, собственно, так и запланировали. Но это еще на час, не больше. Потом ни за что не могу ручаться. В управлении полиции уже знают, что обвинения утверждены. Монтесина сама позвонила вашему шефу. Кстати, мне велено передать тебе, что по прибытии на службу ты должен сразу явиться в кабинет заместителя начальника полиции Сарану. Он бросил на Эйнсли выразительный взгляд. Не каждый день ваше руководство лично влезает в расследование убийства, верно? Просто дело касается городского комиссара. Мэры, комиссары, особая каста. С ними нужна сверхделикатность. Будучи чиновником прокуратуры штата, Ноулс занимался делами по всем городам и весям Флориды. а политических перипетиях в самом Майами знал меньше, чем любой полицейский сержант. Когда двери лифта уже почти сошлись, Ноулс бросил вслед. «Удачи тебе!» «Какой еще удач?» — недоумевал Эйнсли, пока лифт скользил вниз. В его собственном понимании удача могла заключаться только в том, чтобы его роль во всей этой драме закончилась, как только решение Большого Совета передадут в руки заместителя начальника управления полиции. Но он подозревал, что так просто не отделается».